Глава 19 Сижу за решеткой в темнице сырой. И кого за это благодарить? Я потыкала пальцем в толстенный полупрозрачный пруд и скривилась. И кому все время не имется? К сожалению, в зоне видимости никого живого не было. Стены из серого камня, решетки из рармата. Умно, такую напильником не пропилишь. Напротив меня ряд камер с такими же решетками. Я подумала несколько секунд. Меня явно похитили не для любования издалека. Скорее всего, меня захотят прибить. А прибить меня, к счастью, практически невозможно. А вот если пустошь не упокоить, проблем будет... «Ац!» — позвала я полтергейста. Тот тихо пискнул над ухом. «Шуруй к каритору!» Сообщи, что со мной все хорошо, пусть доделывает все в пустоши. Я тут и сама справлюсь. Ацетил согласно пропищал и отправился выполнять поручение. Не знаю, как он донесет информацию до моего мужа, но это уже не моя проблема. Нафань. Позвала я так же тихо. А? Точно так же ответил Дымовой. Я с облегчением выдохнула. Ты меня не бросай, ладно? Мало ли что у похитителей на уме. «Угу», — ответил дымовой и притих. Я тоже притихла, потому что послышались шаги. Кто-то явно спускался по лестнице, не один. «Хозяин, она точно здесь. Портал сработал вовремя». Голос говорящего слегка дрожал. «Надеюсь. Иначе я убью тех, кто снова провалил мое задание». Проговорил второй голос, странно знакомый. Но вспомнить его носителя я почему-то не могла. Больше года гадину ко мне доставить не могли. Никчемную человечку. Голос был полон презрения и брезгливости. Я даже на всякий случай отодвинулась от решетки. А ну, как начнет меня за выступающие части тела хватать? Шапку-ушанку я снимать не стала, хоть здесь и было довольно тепло. Дополнительная защита от травм головы лишней не будет. Каково же было мое удивление, когда перед камерой остановился человек. Да, богато одетый и довольно высокий, но человек же. Рядом стоял демоненок и всем своим видом показывал, насколько боится своего хозяина. — Хм, вот ты и попалась, человечка! — заговорил мой похититель. — Я его только сейчас узнала. Как-то этот образ стерся из моей памяти под впечатлениями от других происшествий. Однако сейчас передо мной стоял магистр Ледон. Шапку я все-таки стянула, а вот остальную одежду не стала. Тот, кто притащил меня в этот мир, ехидно оскалился. Надо же, запомнила. — Вас же сослали на Гудай! — припомнила я и другую информацию. Улыбка магистра пропала с хищного лица. «Поздравляю, человечка, ты находишься в моих владениях на гудае где никакая активная магия не работает. Стража давно продалась мне так, что я уже не в ссылке», — пояснил он. «И никто и подумать не может, что это я спланировал столько неприятных для короля происшествий». М -м -м, «Всех запугали?» — полюбопытствовала я. Почему-то, увидев похитителя, я совершенно перестала его бояться. Будут тут всякие меня еще убить пытаться. «Заткнись!» – прошипел этот недомужик. «Думаешь, что если на тебе защита, то ты долго протянешь? Думаешь, мне ума не хватит понять, как тебя умертвить? Человечки – существа хрупкие. Если их не кормить несколько дней, сами загнуться». «По себе судим?» Я невинно похлопала глазами. «Тварь!» — выплюнул похититель. но «Ну ничего!» Он повернулся к демоненку. «Эту не кормить, не поить двое суток. Там посмотрим, на что она будет готова ради крохи еды и капли воды». Я скривилась. Демоненок с жалостью на меня посмотрел, но послушно согнулся в поклоне перед своим хозяином. «Магистр Ледон бросил на меня прощальный взгляд», и отправился прочь из этой тюрьмы. Его слуга посеменил следом. Я же с облегчением выдохнула. Ну, хоть руками трогать не стал, и это радует. Значит, моя защитная магия здесь работает, и сделать мне физически плохо он не может. А психологически? Все мои родные и близкие достаточно защищены. Не думаю, что каритор бросит их на произвол судьбы. Итак, времени на то, чтобы упокоить пустошь. Примерно сутки уйдут, если там еще у мертвей не набежит. Затем обратный путь до возможности выстроить портал. Чуть более суток. Я не знаю, насколько далеко от места моего заключения можно выстроить портал, поэтому отвожу двое суток. Итак, нужно продержаться примерно четыре дня, может пять, и первые два дня меня трогать не будут. Чувствую, что это будут самые спокойные два дня в моей жизни. Нафань, мы здесь на несколько дней. Нужно соорудить спальное место, поставить вариться обед и уборную нормальную. Я покосилась на ведро в углу камеры. Появившийся передо мной домовой довольно потер ладошки, вытащил неведомо откуда раскладное кресло, туда меня и усадил. — Не волнуйся, хозяюшка, сейчас все сделаем в лучшем виде. Посиди, отдохни. Тут работы-то плевое дело комфорт создать. Он забегал из угла в угол с нечеловеческой скоростью, и помещение стало преображаться. Маленькая камера резко расширилась, пол стал деревянным, на стенах повисли уютные натюрморты, в центре комнаты появился очаг, где вспыхнул огонь. Дымом он не сопровождался, так что я не беспокоилась. Только мне стало совсем жарко, и я принялась стаскивать в себя теплую одежду. Валенки тоже сняла, сменив теплую обувку на пушистые тапочки. Уборную Нафаня соорудил в том самом углу с ведром и даже души сделал. Отлично! Спальня расположилась в другом углу и выглядела весьма уютной. Я улыбнулась, представив, как похититель явится через два дня сюда, а я отъевшаяся и отоспавшаяся тут. Хм, а ведь это неплохая мысль. похитителя нужно вывести из себя и узнать, сколько у него сообщников. Ведь кто-то же меня похищал из школы, помимо магистра Перико. Нафаня, закончив с облагораживанием помещения, принялся за обед. Поставил котелок на костерок и засуетился, вынимая из рюкзака какие-то кулечки и баночки. Нафань! Негромко позвала я. — Ась! — обернулся тот. — А что мы с похитителем будем делать? Решила спросить я домового, который всегда отличался умом и сообразительностью. — Как что? — возмутился старичок. — За причинное место его и того на березе повесить. Я кивнула, но вот только... Это кон слишком легко отделается. Он же кучу ведьм извел. Да и вообще, по его вине, много кто погиб. Нельзя это дело безнаказанным оставлять, — покачала я головой. — И как наказывать будем? — поинтересовался домовой закидывая в котел очередной ингредиент. Я пожала плечами. — Надо его психологически извести, — решила, чтобы он страху натерпелся, чтобы понял, как это, когда ты бессилен против чего-то неотвратимого. — Будем активно насаждать ему совесть? — обрадовался Нафаня. — Когда пойдем на дело? — Ночью, — решила я, — когда все уснут. Старичок задумчиво подергал себя за бороду. — Нет, так дело не пойдет. А ежели тебя поймают? — покачал он головой. — Давай мы с Ацем сами тут все разведаем, до да тебе донесем, и сон этому пакостнику испортим. Я расстроилась. Так хотелось самой попакостничать. Но нет. Благоразумнее, конечно, было остаться в камере и вести себя прилично. Я все-таки принцесса. Ладно, попрошу отца книгу мне какую-нибудь раздобыть. Ведь должны быть в этой тюрьме книги. Они вообще в любой тюрьме должны быть. Скучно же просто сидеть. От обедов я растянулась на кровати и принялась ждать, когда вернется Ац. Он несколько задерживался, что вызывало определенное беспокойство. ну ничего. Олта его уже неплохо понимает, должна расшифровать его писк, да и Каритер тоже. Ацетил вернулся почти к ужину, когда я в извелась. Прибыл он с письмом от Каритера в пухлом конверте. Мой принц рьяно спрашивал, уверена ли я, что со мной все будет хорошо. Также он давал разрешение на любые мои действия, если они меня спасут в случае чего. и попросил отправить Аца завтра к нему с ответом. «Где я точно нахожусь?» А то ни один маячок на мне он не видит. Но Каритер знает, что я где-то на острове Гудай, и считает, что я здесь буду под защитой. Также он поведал ситуацию на фронте. работа с умертвиями оказалось куда больше, нежели мой благоверный думал. Как оказалось, после уничтожения метеорита земля принялась стремительно оттаивать, выпустив из плена теперь уже ледяной пустыни еще сотни и сотни умертвей. Но не стоило забывать еще и про тех, что находились на границе с пустошью. В общем, в связи с тем, что магический фон в пустоши постепенно стабилизировался, Каритер отправил вестников всем знакомым некромантам и попросил прибыть как можно скорее, указав точки входа и выхода портала. Также он приказал отправить королевских стражников с некромантами. Ни один королевский камень не должен пропасть. Эти камни находятся в собственности королевской семьи, да и артефактчики боятся с ними работать. В общем, пока дела были у всех, и меня эти все очень любят и обожают. Я убрала письмо в сторону и улыбнулась. радовало то, что Каритер мне доверяет и надеется на мою абсолютную защиту. Наверняка обвесил меня всякими заклинаниями дополнительно. И, насколько я поняла, со стороны мужа руки у меня развязаны. Даже если и против брата короля. Интересно, свекор сильно расстроится, если я его брата от того? Кстати, насколько я знаю историю королевской семьи, Нератер там был единственным ребенком. Почему же тогда магистр ледон считается его братом? Ладно, потом разберемся. «Нафань, что ты делаешь?» — спросила я домового после ужина. Дух ковырялся в замке двери камеры, то закрывая, то открывая полупрозрачную дверцу. «Ночь наступает. Мы с отцом скоро уйдем, а мне нужно сделать так, чтоб к тебе в это время никто не мог войти. И в то же время ты должна быть в состоянии сама открыть эту дверь. Все, закончил». Он отстал от замка и подошел ко мне. — Теперь эту дверь только ты и сможешь открыть, — поведал он. — Отлично! — хлопнула я в ладоши. — А что вы с ацетилом делать будете? Какие диверсии устроите? — Страшные! — старичок лукаво улыбнулся. — Мы будем в привидении играться. В страшных, но очень симпатичных! Я невольно улыбнулась, но вдруг услышала тихие крадущиеся шаги. переглянулась домовым. «Я морок на комнату накинул решил дух и исчез из поля моего зрения. Через пару секунд я осталась стоять в унылой камере, ожидая того, кто крался в мою сторону. Через полминуты увидела того странного демоненка, который постоянно оглядывался и дрожал от страха. «Ты чего пришел?» — удивилась я, заставив мальчишку затравленно податься назад. Два дня же сказали сюда не приходить. «Леди!» Он низко поклонился и вновь оглянулся. «Я вам принес!» Он нырнул рукой под рубаху и вытащил весьма черствую краюху хлеба, а из рукава появилась маленькая бутылочка с водой. Я нехорошим взглядом оглядела парня. Тощий, несмотря на развитый демонский костяк. Его тут точно недокармливают. Но если голодный парень тащит еду кому-то другому, то... — Ты понимаешь, что он тебя убьет? — склонила я голову на бок. Демоненок сглотнул и опустил голову. — Я знаю, кто вы. Я подслушал. Вы принцесса демонов. Ваша жизнь важнее моей. Вы ни за что не должны умереть. Тихо выдохнул он сквозь слезы. Я прикусила губу. «Да что ж это за мир такой, что ребенок готов отдать свою бесценную жизнь за жизнь взрослого человека?» «Не должно быть так!» «Все мое существо противилось этому факту». «Как тебя зовут?» — спросила. «Трайнут, госпожа». Он вновь низко поклонился. Я на секунду задумалась и выдохнула. «Ты сын магистра Перико?» — задала еще один вопрос. Вот сейчас парня начала колотить крупной дрожью. «Что с моим отцом?» – бросился он к решетке. Я перевела дух, подошла к двери и распахнула ее. У парня его раскосые глаза стали почти круглыми от удивления. «Заходи». Ну, он и зашел. Я захлопнула калитку и кивнула на фане, чтобы тот снял морок с камеры. «Присаживайся», – кивнула парню на появившееся кресло. Вместо ответа получила гулкое бряканье костей по полу. Ребенок просто упал в обморок. «С голоду, наверное», — засуетился мой домовой, доставая еще одну тарелку и наполняя ее тушеной с мясом картошечкой. «Ац, перенеси в кресло», — попросила я, кивнув на демоненка. «Тот хоть и ребенок, но поднять его я бы ни за что не рискнула». Полтергейст сгрузил бессознательную тушку в мягкое кресло, а я полезла в сумку, чтобы найти единственный в этом мире бутылёк на шатыря, который ад принёс на днях. Однако Нафаня успел быстрее, прыснув на демонёнка водой. Тот мгновенно открыл глаза и вжался в кресло. «Не бойся». Я бросила лекарскую сумку, и подошла к пареньку. «Голодный, давай ужинай, а потом мы поговорим с тобой». Ребенок медленно кивнул и покосился на Нафаню. «А, знакомься, это мой домовой Нафаня», — представила я старичка. «Нафань, нужно подготовить еще одну комнату здесь», — попросила. «Сделаю», — проворчал дух и, впихнув мне тарелку с едой в руки, отправился делать. «Ешь», — протянула я тарелку. Демоненок неуверенно взял ее в руки и принюхался. Я выдала ему ложку и принялась наблюдать. Хотя что там было наблюдать? Попробовав, парень смолотил все секунд за пятнадцать. Можно было ему еще еды выдать, но я боялась, что ему плохо станет, с голодухи-то. «Твой отец жив!» — успокоила я трайнуто. Когда он долизывал с дна тарелки остатки еды, об ужине парень тут же забыл. жив Неверяще выдохнул он. «Да, магистр Перико сейчас под защитой короля. Его не достанут». Постаралась я убедить парня. Трайнут заметно расслабился и огляделся. «А как вы сделали здесь все это?» Он поводил руками, показывая, что имел в виду. «Секрет фирмы. Но выпустить тебя из камеры я пока не могу. Вот меня спасут, заберу тебя с собой». Поделилась я с ним своими планами. А на сегодня у нас запланировано огромное количество мероприятий. Я оценивающе посмотрела на парня. Сейчас ты переоденешься в приличную одежду. Нафань, выдай и подгони по размеру. Распорядилась. А потом ты нарисуешь примерный план этого здания. И обязательно укажи комнаты магистра ледана При упоминании этого имени парень заметно сник. Он найдет меня здесь и убьет, вздохнул он. не убьет. Он тебя здесь и не найдет даже, пока поживешь вон там, в отдельной комнате. Я кивнула на появившуюся в стене дверь. — Я не смогу остаться в стороне, если вас будут мучить, — признался он. Я мягко улыбнулась. — Никто не посмеет меня мучить. Всем нужно, чтобы я сама умерла с голоду. Тогда никто и не пострадает. «А как видишь, умирать я не собираюсь. Я жить хочу. И очень советую тебе следовать моему примеру». Парень медленно кивнул. За следующий час он помылся в душевой, переоделся и уселся за стол, где мы принялись обсуждать наши дальнейшие действия. На листе бумаги Трайнут нарисовал корявую схему замка тюрьмы. Но и этого было более чем достаточно. На Нафаня изучил месторасположение всего и всех и принялся расписывать, что они с адцем сегодня учудят. На полтергейста, кстати, парень отреагировал намного спокойнее, нежели на домового. «Ну, это, мы ушли. Хозяйка, ты поняла, что надо делать?» В сотый раз переспросил дотошный дуг. «Да поняла я. Камера снаружи точно под мороком?» «Точно!» Закивал Нафаня и исчез в стене. «Откинуть копыта можно!» Трайнут с открытым ртом смотрел теперь на стену. «Никогда о таком не слышал!» Я скромно пожала плечами. «Что уж тут скажешь, сама в шоке была полтора года назад!»